Глава 3. В середине следующего дня их поезд подкатил к Паддингтонскому вокзалу. Отважно, но в глубине души, смущенной своей неопытностью и незнанием этого большого города, где ни один из них до сих пор не бывал, Эндрю и Кристин сошли на перрон. «Ты не видишь его?» — спросил с беспокойством Эндрю. «Может быть, он встретит нас у решетки?» — предположила Кристин они высматривали человека с каталогом. По дороге в Лондон Эндрю подробно объяснял Кристин, как он, предвидя их будущие нужды, придумал великолепный, простой, в высшей степени дальновидный план. Еще до отъезда из Бленнели списаться с лондонской фирмой Ридженси. Это не какое-то колоссальное предприятие вроде универсальных магазинов с отделами. Нет, просто солидный частный склад — главным образом продававший мебель в рассрочку. Последнее письмо владельца этого склада у него с собой в кармане, и факт тот, что... «Ага — Ага! — воскликнул он радостно, перебивая сам себя. — Вот и он! Обтрепанный человечек в лоснящемся синем костюме и котелке, с большим зеленым каталогом в руках, похожим на книги, которые выдают в награду ученикам воскресных школ, Разыскал Эндрю и Кристин в толпе пассажиров, словно с помощью какого-то непонятного телепатического фокуса и бочком подобрался к ним. «Доктор Мэнсон, сэр? И миссис Мэнсон!» Он почтительно приподнял шляпу. «Я представитель фирмы Ридженси. Мы получили вашу телеграмму сегодня утром, сэр. Автомобиль ждет вас. Разрешите предложить сигару?» Они ехали по незнакомым шумным улицам, и Эндрюс едва заметным беспокойством посматривал краем глаза на сигару, которую он, не закуривая, держал в руке. Он тихо сказал Кристин. «Однако мы только и делаем, что разъезжаем в автомобилях последние дни. Но это, кажется, в порядке. Ты знаешь, они все берут на себя, включая бесплатную доставку на вокзал и затем со станции на дом, и оплату нашего проезда тоже» однако езда по ошеломляюще запутанным и часто грязным улицам была довольно-таки беспокойной, но в конце концов они приехали на место. Предприятие оказалось более внушительным на вид, чем оба они ожидали. Фасад украшало изрядное количество зеркального стекла и сверкающей желтой меди. Дверцу автомобиля открыли и гостей с поклонами ввели на склад Ридженси. И здесь их тоже ожидали. Пожилой продавец во фраке и высоком воротничке своей необыкновенно открытой и прямодушной физиономией, напоминавшей покойного принца Альберта, приветствовал их с царственным величием. — Сюда, пожалуйста, господа. Очень рад служить представителю вашей профессии, доктор Мэнсон. Вы удивились бы, если б знали, сколько врачей из Харли-стрит я имел честь удовлетворить, и какие отзывы получил от них». «А что угодно будет вам, доктор?» Он стал показывать им мебель, величаво расхаживая по всем отделениям склада. Он назвал цены «неприемлемо высокие». Он упоминал о стилях Тюдор, Жакоп и Людовика XVI. А все, что он им показывал, представляло собой мореный, покрытый лаком, хлам. Кристин кусала губы, и лицо ее принимало все более озабоченное выражение — Она очень боялась, как бы Эндрю здесь не надули, как бы он не загромоздил их дом этой рухлядью. «Милый!» — шепнула она быстро, когда принц Альберт повернулся к ним спиной. «Тут нет ничего хорошего, ровно ничего!» Эндрю в ответ только едва заметно сжал губы. Они осмотрели еще несколько предметов. Затем Эндрю спокойно, но неожиданно грубо сказал продавцу... «Послушайте, вы! Мы приехали издалека, чтобы купить мебель. Я сказал — мебель, а не такой никуда не годный хлам!» И он сильно надавил большим пальцем на стенку ближайшего к ним шкафа, которая подалась внутрь с зловещим треском, так как это была многослойная фанера. Продавец чуть не упал в обморок. Выражение его лица говорило, что он не верит своим ушам. «Но позвольте, доктор, — сказал он, задыхаясь, — я показываю вам и вашей даме самое лучшее, что у нас есть. Тогда покажите нам самое худшее, — вскипел Эндрю. Покажите старые, поддержанные вещи, но настоящие». Пауза, а затем бормоча сквозь зубы «Хозяин задаст мне, если я ничего не продам». Продавец в безутешном унынии зашлепал прочь. Четыре минуты спустя к нему суетливо подошел другой, низенький, краснолицый и грубый. Он спросил, точно выстрелил. — Что вам угодно? — Хорошую, подержанную мебель. И дешевую. Человечек метнул на Эндрю суровый взгляд. Без дальнейших разговоров он повернулся и повел их к лифту в глубине лавки. Они спустились в обширный холодный подвал, битком набитый до самого потолка старой мебелью. С час Кристин бродила среди пыли и паутины, находя здесь солидный шкаф, там простой хороший стол и небольшое мягкое кресло-качалку под кучей мешков, а Эндрю, следуя за ней, долго и упорно торговался с коротышкой-продавцом. Наконец они закончили, и когда поднимались в лифте, Кристин, вся перепачканная, но сияющая, сжала руку мужа с восхитительным чувством торжества. — Как раз все то, что нам нужно! — шепнула она. Краснолицый повёл их в контору, где, кладя свою книжку заказов на письменный стол хозяина, объявил с видом человека, который сделал все, что мог. — Вот и все, мистер Айзикс! — Мистер Айзекс погладил свой нос. Его водянистые глаза на желтом лице приняли печальное выражение, когда он просмотрел заказ. — Боюсь, я не смогу предоставить вам рассрочку, доктор Мэнсон. Дело в том, что все это не новые вещи. Он, с сожалением, пожал плечами. На таких условиях мы их не продаем. Кристин побледнела. Но Эндрю с угрюмой настойчивостью сел на стул, как человек, который не собирается уходить. — Нет, продаете, мистер Айзикс. — По крайней мере, так сказано в вашем письме. Напечатано черным по белому на бланке вашей фирмы. Новая и старая мебель продается на льготных условиях. Последовала пауза. Краснолицый продавец, нагнувшись к мистеру Айзексу, что-то быстро забормотал ему Мауха, сопровождая свои слова жестикуляции. Кристин ясно расслышала неучтивые слова насчет шотландской напористости и дубленной кожи ее супруга. — Ну хорошо, доктор Мэнсон, — натянуто усмехнулся мистер Айзекс, — мы идем вам навстречу. — Не говорите, что фирма Ридженс вас обидела — и не забудьте рекомендовать ее своим пациентам, рассказать, как хорошо к вам отнеслись. Смит, приготовьте счет и позаботьтесь о том, чтобы доктору Мэнсону была послана копия завтра же утром. — Благодарю вас, мистер Айзекс. Новая пауза. Мистер Айзекс, как бы заканчивая этим переговоры, сказал, — Ну так, значит, все в порядке. Товар будет доставлен в пятницу. Кристин хотела было уже выйти, но Эндрю продолжал прочно сидеть на месте. Он медленно произнес. «А как же насчет оплаты нашего проезда, мистер Айзекс?» Казалось, в конторе разорвалась бомба. Краснолицый Смит имел такой вид, точно у него вот-вот лопнут жилы. «Боже мой, доктор!» — воскликнул Айзекс. «Не понимаю, что вы хотите сказать?» Мы не можем так вести дела. Честность есть честность, но я ведь не верблюд. Оплата проезда. Неумолимый Эндрю достал свой бумажник. Голос его хотя немного и дрожал, но звучал спокойно. Вот здесь письмо, мистер Айзекс, в котором вы пишете черным по белому, что оплатите проезд из Англии у Эльса тем покупателям, которые сделают заказ на сумму свыше 50 фунтов. Я же говорю вам, отчаянно завопил Айзекс, что раз вы купили всего только на 55 фунтов и все подержанные вещи в вашем письме, мистер Айзекс, ничего больше и слышать не хочу о письме! Замахал руками Айзекс. Все, сделка расторгнута. Я в жизни не встречал таких клиентов, как вы. Мы привыкли иметь дело с приятными молодоженами, с которыми можно сговориться. «А вы сначала оскорбили моего мистера Клэппа, потом мистер Смит ничего не мог с вами поделать, а потом вы являетесь сюда и расстраиваете меня заявлениями о каких-то расходах на проезд. У нас с вами дело не выйдет, доктор Мэнсон. Можете поискать в других местах более выгодные условия». Кристин в панике посмотрела на Эндрю. В глазах была отчаянная мольба. Ей казалось, что все пропало. Ее ужасный муж испортил все, чего с таким трудом добился. Но Эндрю, словно не замечая ее, угрюмо закрыл бумажник и положил в карман. «Очень хорошо, мистер Айзекс. Мы с вами распрощаемся. Но имейте в виду, что все мои пациенты и знакомые услышат от меня о вашей фирме не слишком хороший отзыв. А практика у меня обширная, и такие вещи...» Живо распространяются. Все узнают, как вы нам предлагали приехать в Лондон, обещав оплатить проезд. А когда мы... «Стойте, стойте!» — завопил Айзекс как безумный. «Сколько вам стоил проезд?» «Уплатите, мистер Смит, уплатите им, уплатите!» И пусть они не говорят, что фирма Ридженси не выполняет своих обещаний. Ну «Вот, теперь вы довольны?» «Благодарю, мистер Айзекс. Вполне. Итак, мы ждем доставки в пятницу. Будьте здоровы, мистер Айзекс». Эндрю важно пожал руку мистеру Айзексу и вместе с Кристин поспешил к выходу. На улице еще дожидался древний лимузин, в котором они приехали с вокзала, Эндрю крикнул с таким видом, как будто он сейчас дал фирме Ридженси самый крупный заказ за все время ее существования. «Шофер!» «Везите нас в отель-музеум!» Автомобиль тотчас двинулся, у их без всякой помехи из Истленда по направлению к Блумсбери. Кристин, крепко сжимая руку Эндрю, понемногу приходила в себя. «Ух, милый!» — шепнула она. «Ты вел себя замечательно!» «Я уж было думала...» Он покачал головой все с той же упрямой складкой у рта. Они испугались неприятности, эти людишки. Ведь у меня было в руках их обещание, письменное обещание. Он обернулся к ней с горящими глазами. Дело вовсе не в каких-то идиотских расходах на проезд, ты это знаешь. Дело в принципе. Люди должны держать слово. Мне показалось подозрительным уже одно то, как они нас встретили. За версту видно было, что они думают... «Ага, пара зеленых новичков, значит, лёгкая нажива! Фу! И даже эта сигара, которую они мне сунули, всё это пахло надувательством!» «Как бы там ни было, мы достали то, что нам нужно», — примирительно заметила Кристин. Он кивнул. В эту минуту нервы у него были еще слишком напряжены, и он слишком кипел негодованием, чтобы видеть забавную сторону всего приключения. Но когда они очутились в номере гостиницы, он уже был способен оценить комизм положения. Растянувшись на кровати с сигаретой в зубах и наблюдая, как Кристин причесывается, он неожиданно начал смеяться. Он хохотал так, что заразил и Кристин. «Какое у этого Айзекса было лицо!» — выкрикивал он, смеясь до да колик. «Ох и умора же!» «А помнишь...» «Когда ты... когда ты потребовал у него оплатить проезд!» — вторила ему Кристин, задыхаясь. «Мы не можем так делать дела!» — новый взрыв смеха. «Я не верблюд! О, Господи, верблюд!» «Да, милый!» С гребнем в руке Кристин подошла к постели, плача от смеха, едва выговаривая слова. «Но смешнее всего было то, что ты все время твердил... «Вот здесь у меня письмо, где написано черным по белому, когда я... когда я... ох, не могу... Когда я знала все время, что ты оставил письмо дома на камине!» Эндрю Эндрюсев уставился на нее, затем снова опрокинулся навзничь, воя от смеха. Он катался по постели, затыкал рот подушкой, обессилив, потеряв всякую власть над собой а Кристин, прислоняясь к туалетному столику, вся тряслась от хохота, лихорадочно умоляя Эндрю перестать, иначе она сейчас умрет. Тогда они, наконец, успокоились, то оделись и отправились в театр. Выбор был предоставлен Кристин, и она захотела посмотреть святую Иоанну, сказав, что всю жизнь мечтала увидеть на сцене какую нибудь из пьес-шоу. Сидя рядом с ней в набитом людьми портере, Он не столько смотрел на сцену, потом он объяснил Кристин, что пьеса чересчур историческая и вообще непонятно, что, собственно, воображает о себе этот шоу, сколько любовался слегка порозовевшим от возбуждения лицом увлеченный Кристин. В первый раз они были вместе в театре. «Что же?» — говорил он себе. «И не в последней». Глаза его блуждали по переполненному залу. Когда-нибудь они с Кристин снова придут сюда и будут сидеть не в последнем ряду портера, в одной из вон тех лож. Уж он постарается, он себя покажет. Кристин будет в открытом вечернем туалете, люди будут глазеть на него, подталкивая друг друга. Это Мэнсон, знаете, ты... Тот врач, что написал знаменитую книгу о легочных болезнях. Эндрю вдруг резко отдернул себя и в смущении отправился покупать Кристин мороженое, так как наступил антракт. В этот вечер он тратил деньги с безоглядной щедростью. Выйдя из театра, они совсем растерялись, ошеломленные ярким светом огней и толчи автобусов, бурлившей вокруг толпой, Но Эндрю повелительно поднял руку. Благополучно водворившись в такси, они доехали до гостиницы в упоении, воображая, что они первые открыли удобства лондонских такси.